или можно было играть в снежки, играть-играть, и вроде заигрался, и вдруг кто-то крикнул «Мультфильмы!» И ты бежишь, ну как это? Ты бежишь просто бегом. Ну не знаю, это же были мультфильмы, это же было такое удовольствие. Их же мало показывали. Их так редко показывали какую-нибудь субботу, но зато программа мультфильмов целых 25 минут удовольствия. Ну такого удовольствия, ну как сказать, ну подлинного удовольствия, настоящего. И вообще такого удовольствия, какое было тогда, никак уже не получить. Потому что ты конючил-конючил, допустим. Конючил-конючил. Наконец-то ну, тебе давали конфету. Ты брал конфету. И у тебя вдруг во рту оказывалась конфета. Ты же в этот момент не читал газету, не смотрел телевизор. Не обсуждал что-то с кем-то. Ты ел конфету всем туловищем. И все туловище от этого получало удовольствие. Все туловище. А тут мультфильмы. И ты бежал и как забегал, так и падал вот на диван или на стул. И все, хоть куски отрезать. Ты был неподвижен, ты смотрел в экран. А там шли какие-то титры, какой-то предыдущей передачи. А потом диктор читала программу передач на весь вечер. И она же не понимала, что она крадет у тебя драгоценные секунды твоих мультфильмов потом все-таки начиналась вот эта мультфильмная музыка, и ты не выдерживал, бежал в туалет пописать, потом возвращался, садился. И вот начинались мультфильмы, и в этот момент ты уже просто был... Ну и показывали, конечно, какие-то кукольные мультфильмы. Ну, кукольные. Кукольные мультфильмы. Как это вообще может быть? Там же куклы! И эти куклы, это кто такие эти куклы? Ежик какой-нибудь, заяц медведь. Как про них можно делать мультфильмы? А? Ежик там все время, чем он занимается? Чем может заниматься ежик? Он ходит по лесу с палочкой, находит грибы и яблоки и на... накалывает себе их на иголки на спине. Они в жизни так не делают. А медведь? У него какая-нибудь большая конфета или бочка с медом. Причем на этой бочке еще написано «мед», чтобы никто не сомневался. Кто ему дал бочку меда? Вот Медведю. Ну, как это бывает? Ой. Ну, он, конечно, жадный, плохой. Ну, и между ними заяц. Не ни то, не все. Он пришел к медведю, вот этому, попросил меда. Хотя зайца. Ну, какой мед зайца? Ну, тот ему, конечно, не дал. Ну, он пошел тогда к этому ежу. Тут хотя бы Покажет, где побольше грибов и яблок, посоветует чего-нибудь. А Медведю-то обидно, вот этому Медведю обидно, что с ним никто не разговаривает. Он тогда поделился медом или конфетой, и в конце вот такого вот мультфильма все поют песню про дружбу. Ну лажа, полная лажа вообще. Ну, понятно, что этот, тот, тот, этот мультфильм, он не то, что тебя не любит, ему вообще все равно. Все равно. Но главное другое. Главное, что ты не обиделся.